Заговора ГКЧП. СССР. Август 1991 года. В марте 1990 года Третий съезд народных депутатов СССР отменил шестую статью Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС. Горбачев был избран президентом СССР. В июне на Первом съезде народных депутатов РСФСР Ельцина избирают председателем Верховного Совета. У советников Ельцина возникает идея ввести в Россию институт президентства. Идея президентства не могла понравиться только что избранному Верховному Совету России. Но и у центральной власти Верховного Совета СССР появился мощный конкурент. российская власть, которая фактически действовала почти на той же территории. Но демократы вынесли этот вопрос на референдум. 70% россиян проголосовали за. Верховному совету оставалось только назначить день выборов. Горбачев отнесся к этим событиям с видимым спокойствием. Михаил Сергеевич занимался новым союзным договором, намечался визит в Вашингтон. США — Он и узнал об избрании Ельцина президентом России. Ельцин в первом же туре набрал 57,3%. Для Горбачева настало тяжелое время. Шесть лет у власти, а реформы буксуют. Прилавки пустеют, ситуация в стране выходит из-под контроля. Разве Разрекламированная экономическая программа «Пятьсот дней» провалена. А тут еще захват ОМОНом «Теребашня» в Виннюсе». Эта провокация лишь подтолкнула процессы распада Союза. Горбачев говорил, что для него события в Вильнюсе — полная неожиданность, ему не верят. Ельцин же отправился в Прибалтику, а 19 февраля выступил в прямом эфире и прямо обвинил Горбачева в развале государства и в обнищании народа. 17 марта 1991 года был... проведен референдум. Итоги оказались однозначными. В девяти республиках население высказалось за сохранение СССР. Но это были тщетные усилия. Было ясно, что в прежнем виде СССР существовать не может. Необходим новый союзный договор. В апреле 1991 года в Новоогореве начались переговоры с руководителями девяти советских республик. Сложнейшие политические ситуации 1991 года, когда Все разваливалось, все рушилось, и экономика, и политика, а центробежные силы разрывали Советский Союз, Горбачев старался сохранить хрупкое равновесие между интересами центральной власти и новыми требованиями со стороны республик. К июлю подготовку нового договора почти закончили. Верховный Совет СССР поддержал проект о союзе суверенных государств в основном. 2 августа Горбачев выступил по телевидению и сказал, договор открыт для подписания с 20 августа нынешнего года. Казалось, было сделано все, чтобы возродить новый союз. Но мало кто знает о том, что Михаил Сергеевич провел секретную встречу с руководителями двух самых крупных республик бывшего Советского Союза — с Борисом Ельциным, которого считали главным политическим оппонентом Горбачева, и Нурсултаном Назарбаевым. На тайной встрече 30 июня 1991 года на даче в Новогорёво три лидера договорились, что как только будет подписан союзный договор, мгновенно будут проведены выборы, создана новая команда для управления страной, а новый кабинет министра возглавит Нурсултан Назарбаев. Прежние руководители СССР должны были уйти в отставку. Но, как говорил в интервью Горбачев, я абсолютно уверен, что эта беседа была зафиксирована органами госбезопасности. Спустя четыре дня Михаил Сергеевич Горбачев с семьей отправился на отдых в Форос. А 5 августа председатель КГБ Владимир Крючков на секретном объекте своего комитета собрал – Олега Шенина, министра обороны Дмитрия Язова, заместителя председателя Совета обороны СССР Олега Бакланова. И, что самое интересное, на этой встрече присутствовал самый доверенный человек, лично Михаил Сергеевич и его семьи, Валерий Болдин, начальник его личного секретариата. По некоторым сведениям, именно он был четвертым участником встречи Нового Огарева. Заслушав информацию, товарищи поняли, что через две недели они будут вне игры, и приговор Горбачёва был вынесен. 17 августа крючков перед начальником седьмого управления КГБ СССР Расщеповым поставил задачу спланировать операцию, предусматривающую задержание доставку на военный объект в Завидово президента России Ельцина. На даче в деревне Машкина к 15 августа 1991 года была рождена аббревиатура ГКЧП. Там же был разработан проект указа передачи власти Горбачевым Янаеву. Там же были написаны обращения к советскому народу, обращение к народам мира и постановление номер один о введении чрезвычайного положения и другие документы. Тогда же и началась работа Комитета госбезопасности по изготовлению печати ГКЧП, формированию групп по отключению связи форося, то есть техническая разработка деталей. 17 августа на одном из объектов Комитета госбезопасности, который носил условное название АБЦ, встретились Павлов, Бакланов, Шенин, Язов, Болдин, Крючков. Во встрече принимали участие также заместители министра обороны СССР Ачалов и Варенников, заместитель председателя Комитета госбезопасности Грушко. Премьер-министр СССР Павлов подробно рассказал о положении в экономике, глубоком кризисе, в который страна уже вползла и который ожидается в самое ближайшее время в еще больших масштабах. Я также проинформировал Республику, О ситуации в стране пишет Крючков в своей книге об усилении социально социально-политической напряженности, росте центробежных тенденций, осложнение криминогенной обстановки. Я заметил, что еще пару лет назад мы говорили о начальных проявлениях организованной преступности. Сейчас это уже реальность. Преступность не ограничилась рамками отдельных регионов страны, вышла за пределы государства». О кризисе в стране и резком падении престижа Советского Союза в мире говорили Язов, Шенин, Бакланов. «В общем плане я сказал собравшимся о поступлении в Комитет госбезопасности настораживающей информации из-за рубежа», — продолжает Крючков. «А про себя думал об одной свежей телеграмме, которую я получил от нашего разведчика-нелегала всего несколько дней назад. В донесении, адресованном лично мне», Разведчик сообщал, что в ведущих капиталистических странах в ближайшее время ожидают самого тяжелого развития ситуации в Советском Союзе. Речь идет, писал он, о прекращении существования нашего государства. Осведомленные источники говорят об этом как о факте, который наверняка свершится, потому что, судя по всему, в Москве никто не пытается предупредить такое трагическое развитие событий. Сам нелегал отказывался понимать, почему нельзя помешать всему этому, почему не соблюдается Конституция Советского Союза, почему игнорируются итоги всенародного референдума 17 марта 1991 года, почему президент и те, кто работает вместе с ним, проявляют безволие, пустили дело на самотек, более того, даже не говорят правды. Нелегал сообщал, под предлогом того, что наша страна чрезмерно велика и не в состоянии переварить занимаемое ею пространство, ставится под вопрос территориальная целостность советского государства. На этой встрече сформировали и делегацию, которая должна была отправиться к Горбачеву. шейнин Бакланов, Болдин и Варенников. На следующий день визитеры поехали на аэродром Чкаловский. Тем временем один из крупнейших лидеров мира, Горбачев, отдыхал на объекте «Заря». Дальше произошли общеизвестные события, выключили все телефоны, отняли ядерный чемоданчик и так далее и тому подобное. Горбачев рассказал об этом так. «Я сидел, работал над выступлением на церемонии подписания союзного договора». Самолет на завтра был уже заказан, договорились, кто полетит. Раиса Максимовна тоже решила лететь со мной. Днем примерно в одиннадцать-двенадцать часов разговаривал с вице-президентом Янаевым. Он спросил меня, когда я завтра точно прилетаю, и ответил, что вечером. Он пообещал меня встретить». От работы меня оторвал начальник личной охраны, Медведев. Он зашел ко мне с известием, что приехала группа товарищей. Я спросил, что это за визит, не согласованный со мной. Как эти люди здесь оказались? Ведь охрана не имеет права их пропускать. Говорит, что с ними Плеханов и Болдин, руководители аппарата президента. Вижу, что состояние самого Медведева необычное. «Ну, хорошо, — говорю, — пусть подождут. Беру трубку, чтобы позвонить Крючкову, узнать, что это за миссия. Странно, уезжаю завтра, и вдруг какая-то группа. Телефон не работает, беру другой, то же самое. Снял трубку внутреннего телефона, не работает. Все проверил, беру красный телефон, и он мертв. Посмотрел на часы. 1650 пятьдесят. Но еще раньше происходили события, которых Горбачев не знал и не мог знать. Взлетную полосу, с которой должен был взлететь президентский самолет, перекрыли тягачами, дачу блокировали. Все это было сделано тихо и не привлекло ничье внимания. Но заговорщикам надо было действовать быстро. К делегации, которая летела в Форос, присоединились генерал Плеханов, который отвечал за охрану всех государственных и партийных деятелей. Начальник личной охраны президента подчинялся непосредственно Плеханову. Делегация из Москвы прошла Горбачеву беспрепятственно. Первым по плану заговорщиков разговор с Горбачевым должен был начать секретарь ЦК КПСС Олег Шенин. а потом каждый добавил бы свое. Но Горбачев перехватил инициативу. Решив, что Бакланов здесь старший, спросил его, с чего они объявились в Форосе. Задуманный порядок нарушился. Бакланову пришлось начинать первым. Он, а вслед за ним Олег Шенин от имени ГКЧП предложили президенту передать время на свои функции вице-президенту Геннадию Янаеву с целью навести порядок в стране.